Глава 82. На пути к перевалу. Смерть предводителя в купе с грозным победным воплем кусая окончательно сломила оставшихся фациан, и те, утратив всякую надежду, обратились в бегство. Со злорадной ухмылкой Эдван выжил немного атры и добил одного из беглецов мощным ударом молнии в спину. Другие воины также последовали его примеру, атаковав удирающих врагов, и уже через неполную минуту все было кончено. Глядя, как копье Амины разрывает спину последней твари, Эдван чувствовал мрачное удовлетворение от прошедшей битвы. Ни одна проклятая обезьяна не ушла отсюда живой. «Лаут!» — хриплый окрик, кусая, оторвал Эдвана от созерцания поля боя. Мастер озера все еще стоял над телом поверженного врага, весь в крови и копоти, заляпанный ошметками чужих внутренностей, с подпалинами на шерсти и подзывал юношу к себе, сжимая в лапе какой-то темный предмет. Судя по оскалу, на невероятно счастливой морде вкус победы, доставшийся так тяжело был до безумия сладок. Кряхтя, Лаут выругался сквозь зубы и побрел к командиру отряда, стараясь не обращать внимания на пульсирующую боль в руке. От применения столь мощной молнии она до сих пор болела так, словно под кожу пальцев зашили раскаленного железа. Пока Эдван брел по выжженным ухабам, которые остались от участка леса на берегу реки, Кусай уселся на труп вражеского командира и, как ни в чем не бывало, подозвал к себе Самира. Когда же оба бойца дошли до мастера озера, тот велел им сесть на землю рядом с мертвецом и с гордостью продемонстрировал содержимое своего кулака. «Знаете, что это?» На ладони лежал окровавленный шар, насыщенного темно-синего цвета с яркими голубыми прожилками, чем-то похожими на выступающие вены. Размером он был не больше половины кулака и медленно пульсировал, словно маленькое сердце. А еще Эдван чувствовал в этом маленьком предмете чудовищную, просто дикую концентрацию атры, которая просачивалась наружу в такт этой странной пульсации. В голове юноши тут же промелькнул образ тела громадного ящера и смеющееся лицо Агнара, который грозился сделать из его шкуры доспех, сжимая в руках очень похожий шар. Ядро! с кривой усмешкой сказал Эдван, заработав удивленный взгляд от Самира, который понятия не имел, что это за странная штука, которая довольно скоро исчезнет. Рад, что ты это понимаешь, ответил кусай. Тогда не будем терять время. «Надеюсь, вы оба помните, что для образования новых ядер не обязательно заполнять старые. Судя по твоему лицу, человек, ты знаешь, что с этим делать. Приступайте!» С этими словами мастер озера небрежно кинул шар в руки Эдвану, а сам принялся беззастенчиво шарить по карманам мертвеца, на котором сидел, оставив и Самира, и Лаута в полнейшем шоке. «Да что там?» Парень был настолько обескуражен широтой кошачьей души, что с трудом поймал драгоценное ядро, которое едва не выскользнуло у него из рук. Около мгновения парень таращился на сокровище, не в силах поверить в то, что произошло. Но, почувствовав утекающую наружу энергию, быстро опомнился и решил отложить вопросы на потом. «Самир! Слово сбора на ладонь!» — скомандовал Эдван, поворачиваясь к тигру. Тот кивнул и, проколов когтем палец, начертил нужное слово на лапе. Лаут последовал его примеру и, кривясь от боли кровью, написал то же самое слово на правой руке. Левая до сих пор ужасно болела, и пропускать через нее огромные объемы атры парень все еще опасался. Вложив пульсирующий шарик в ладонь так, чтобы он касался слова Творца, он вытянул руку перед собой, предлагая Самиру сделать то же самое. Недолго думая, кот прижал шар с другой стороны своей громадной лапой, в которой едва не утонула рука Эдвана. А теперь... Постарайся поглотить как можно больше силы, как во время медитации над камнем. Только в этот раз она будет очень быстрой, — С кроговоркой проговорил Эдван и, закрыв глаза, поспешил отрешиться от окружающего мира, почувствовав, как чужая атра, которая до сих пор несла в себе отпечаток мертвого мастера, агрессивным потоком хлынула в его руку, заставляя сжать зубы от жуткой боли. «Словно могучая». Бурлящая река из расплавленного железа, она неслась по телу прямиком в сосуд души, стремясь разорвать его на части и уничтожить все, до чего только могла дотянуться. Кости трещали, а мышцы словно жгло кислотой, как и стенки сосуда души, пока Эдван лихорадочно разбавлял эту плотную словно рту театру своей, молясь Творцу, чтобы его сосуд выдержал и не разрушился под таким напором. Полминуты, которые длилась эта мучительная пытка, показались Эдвану едва ли не самыми долгими в его жизни. Каждый крохотный кусочек его тела словно пронзало тысячи игл. Сердце билось точно бешеное, а мышцы сжимались так сильно, что казалось вот-вот лопнут. И все же через показавшиеся вечностью 30 мгновений Атра, лишенная воли хозяина, наконец покорилась юноше и, утратив свой отпечаток, Заполнила его сосуд. Один из самых тяжелых этапов жуткой тренировки остался позади. Теперь у юноши было достаточно сил, чтобы сдерживать бушующую реку Атры, быстро разбавлять ее своей и втягивать внутрь сосуда. Теперь основной проблемой было удержать всю эту чудовищную мощь внутри сосуда и не позволить ей вновь наполнить слегка подсохшие старые ядра. Это был довольно старый трюк для взятия следующих рангов и Эдван не приминул им воспользоваться. А пока Лаут и Самир, кривясь и ругаясь сквозь зубы, поглощали доставшуюся от поверженного озера мощь, Усай с любопытством разглядывал доставшиеся трофеи. Прекрасный кинжал, который огромный кот уже повесил себе на пояс, несколько крупных камней-атры, пара пластинок из золота с чеканным профилем царя-обезьян, который, сказать по-честному, изрядно напоминал любого из его подданных, Два чудом уцелевших в драке флакона со снадобьями, назначение которых еще предстояло определить, и, конечно же, копье и доспех. Оружие поверженного врага нашлось почти в сотне шагов от места его гибели и, пожалуй, было самым ценным из всего снаряжения. Нечасто можно найти деревянное изделие, способное выдержать мощь озера. Наверняка дерево для древка росло в специальном месте с невероятно высокой концентрацией атры, а выгравированные на копье магические знаки добавляли ему прочности, немного облегчали вес, усиливали проводимость силы и даже позволяли превращать атру в пламя, используя наконечник. Правда, была с этим замечательным оружием небольшая загвоздка. Никто из кошек не пользовался копьем. Их стиль боя был больше завязан на кошачье боевое искусство, собственные когти или более короткое оружие, а отдавать столь полезное оружие людям с лазурного пика Кусай не хотел. Взглянув на занятого поглощением Атры Эдвана, кот вздохнул. Похоже, кое-кому сегодня достанется много трофеев. Воин оглядел поле боя. Шаина с Бассиром тихо переговаривались, сидя на небольшом отдалении от Самира, пока тот вместе с человеком был сосредоточен на поглощении Атры. Люди тоже постепенно сбивались в кучу, Хранили павших, которых оказалось целых четверо человек, и недобро поглядывали в сторону кошек. Единственным человеком из них, который не смотрел на кусая со смесью страха и ненависти, была блондинка, что сражалась вместе с Лаутом. Поймав на себе ее взгляд, мастер озера отметил, что тот был скорее задумчивым и настороженным, словно эта девушка усиленно пыталась осмыслить что-то, что было за гранью ее понимания. Через несколько минут, видимо, все же приняв какое-то решение, блондинка медленно и очень осторожно двинулась в сторону мастера озера. Тот наблюдал за приближающейся воительницей с насмешкой во взгляде. Она подходила короткими шажками и была готова при нужде тут же броситься на утек, словно он был диким зверем, который мог наброситься на добычу в любой момент. Голову кота даже посетила шальная мысль позабавиться и припугнуть эту глупую человечку, рычанием, но тот, с сожалением отбросил ее. Такое ребячество совершенно не соответствовало тому образу, что сложился в головах у людей и наверняка было навеено эйфорией от победы над сильным противником. Дождавшись, пока она подойдет поближе, Кусай нарушил молчание. «Ты что-то хотела, женщина?» «Вот», — голос девушки предательски дрожал, Амина протянула ему знакомую походную сумку, предварительно повесив ее на древко копья. «Это Лаута. Нашла в земле. Думаю, пригодится». «Я тебе не почтовая птица. Передай сама». Смирив воительницу, насмешливым взглядом фыркнул Кусай и жестом указал на медитирующего юношу. «А, не съедим, не бойся», — сказал он и, оскалившись, добавил. «Уж больно ты костлявая». Услышав такое, Амина вся побелела, как свежевыпавший снег, и замерла в ужасе, уставившись на мастера озера. Как ни крути, Акусай сейчас был сильнейшим существом на много мель вокруг, и она действительно боялась его до дрожи в коленях, не представляя, чего ждать от твари, пусть и условно дружественной. Увидев такую реакцию, кот закатил глаза. «Да шучу я, глупая человечка!» Фыркнул он и, махнув на нее лапой, побрел к своим. Ему очень хотелось сказать что-нибудь в духе «Костлявых тоже едим!», но он сдержался. «Первый бы побрал твои шутки, тварь», — подумала Амина, с трудом удержав себя от того, чтобы убежать к своим. С трудом переборов поднявшуюся в груди волну страха, девушка взвалила копье на плечо и пошла вслед за котом, мрачно глядя на погруженного в медитацию Эдвана в голове блондинки попросту не укладывалось, как человек, который всей душой ненавидел тварей, мог связаться с этими проклятыми зверолюдьми. Как мог общаться с ними на равных? Медитировать вместе? Путешествовать? Что вообще должно было случиться, чтобы кто-то вроде него пошел на такое предательство? И как бы Амина сильно ни задумывалась, никак не могла придумать достаточную причину, и чем больше она себя накручивала, тем сильнее становилась снедающая ее обида и разочарование. Однако, желая все же докопаться до истины, она нашла в себе силы запихнуть эти чувства поглубже и вначале разузнать все от Эдвана, а после уже судить его. «Ну и зачем?» — устало спросил Басиру, подошедшего кусая, указав лапой на Лаута и Самира. «У нас что, лишнее время появилось?» «А это что тут забыло?» Черный кот кивнул в сторону Амины. «Она, подруга Эдвана, повежливей!» Фыркнула Шаина и, смерив блондинку оценивающим взглядом, произнесла. «Спасибо, что принесла его вещи. Их сейчас лучше не беспокоить, поэтому брось рядом». «Много чести!» «Говорю, как хочу!» Буркнул бассир и требовательно взглянул на командира, ожидая ответа на свой вопрос. На блондинку он показательно не обращал внимания. Это действительно немного рискованно. Но я думаю, подождать еще час-другой мы можем себе позволить. Мне просто было жаль, добытого с таким трудом трофея. К тому же обезьяны трусливы. Это была ударная группа, насколько я знаю. Единственная в этом районе. Если кто и почувствовал смерть озера, то с малыми силами сюда не сунутся. А все крупные отряды должны быть на севере, ближе к перевалу. Или где-то ближе к Шамааре, по ту сторону Яли. «Ясно», — фыркнул Басир. Ему перспектива ждать, пока двое поглотят столь ценное ядро, совершенно не нравилась. «Не завидуй», — сказал Кусай, быстро догадавшись о причинах угрюмости воина. «Ты потратил слишком много сил в битве и не смог бы взойти на озеро, даже поглотив его в одиночку. Я же помню, что ты по молодости раздул сосуд». «А ты?» И я бы не смог, покачал головой командир. Как и тебе, мне бы пришлось потратить слишком много времени на восстановление. Ядро бы рассеялось быстрее, чем я бы сумел им воспользоваться. Пока кошки тихо переговаривались друг с другом, Амина, почувствовав себя лишней, тихонько сбросила вещи Эдвана неподалеку от их группы и, пробурчав что-то нечленораздельное о том, что скоро вернется, отправилась на поле боя собирать трофеи вместе с остальными людьми с лазурного пика. Обезьян тут погибло довольно много, и с некоторых тел можно было снять кое-какие ценности. Например, камни-атры или отдельные элементы брони, бижутерия, какой-нибудь кинжал. Одним словом, все, что влезет в походный мешок. Прошло около двух часов, за это время люди хоть и не осмелились повторить подвигамины и приблизиться к компании зверолюдей и Эдвана, все же привыкли к такому соседству и, поняв, что убивать их никто не собирается, смогли немного расслабиться. Пока Лаут и Самир поглощали Атру из ядра озера, остатки группы с Лазурного пика успели собрать все трофеи на поле боя, разобрать самые лучшие, похоронить всех павших и выставить на берегу Яли знак устрашения в виде обезьяньих голов на копьях. Кусай и Басир поддержали эту их инициативу молчаливым одобрением. Ашаина Шаина посетовала, что их командир так жестоко обошелся с головой вражеского озера, и теперь ее на копье не насадишь. Как раз в этот момент Эдван с Самиром, разъединив ладони, вышли из медитации, и первым, что парень увидел, открыв глаза, была невероятно довольная тигриная морда. Самир, казалось, светился изнутри, а в глазах его плясали задорные огоньки. Воздух вокруг здоровяка подрагивал от переполняющей того атры, И от былой усталости не осталось и следа. И Эдван полностью разделял его настроение, ведь он и сам чувствовал себя так, словно мог движением пальца свернуть горы. «Ну что? Каковы успехи?» — поинтересовался Кусай, заметив, что ребята закончили. «Я вернулся!» — хищно оскалившись, заявил Самир. «Еще немного, и я тебя догоню!» «Сильное заявление!» — хохотнул мастер озера и взглянул на Эдвана. «А ты?» «В шаге от семи! Прими мою глубочайшую благодарность за эту возможность», произнес парень и поклонился, впервые за все то время, что был знаком с Кусаем. «Без тебя я бы не смог так легко сразить врага. Ты заслужил свою часть, и, предвещая твой вопрос, мне бы просто не хватило сил для прорыва, как и Басиру». «Спасибо, еще раз поблагодарил Эдван». Поступок Кусая был для него не просто широким жестом. Нет, он был прямой демонстрацией их дружбы, или скорее соратничества. И Лаут ценил это. Будь оно иначе, все и дробы досталось Самиру и Шаине, или кому-нибудь еще, и никто бы не посмотрел на вклад в победу. По крайней мере, Эдван так считал. Однако сюрпризы на этом не закончились. Подозвав его поближе, Кусай вручил удивленному Эдвану Копье вражеского командира, совершенно открыто признавшись, что не хочет отдавать его другим людям, а сами кошки копьями не сильно орудуют. «Поразительно!» — пробормотал юноша и крутанул в руке древко. Это было действительно могучее оружие. Вот только направив в него атру, Эдван сразу же почувствовал, что, несмотря на все его достоинства, оно не слишком-то ему подходило. Из-за магических знаков, что покрывали наконечник. «Нет, он бесспорно мог бы сражаться этим оружием и сражаться довольно хорошо, но в его руках это копье не раскрыло бы всей своей мощи. Гораздо лучше оно проявит себя у воина, владеющего контрактом огня». «Подарю Лизе», — заключил парень, разглядывая блеск наконечника на свету. «А у нее ничего не треснет?» — не удержалась от возгласа подошедшая Амина. «Или это на вырост?» «Предлагаешь подарить кому-то из твоих?» Скептически приподнял бровь Эдван, кивнув в сторону собирающих пожитки воинов. «Перебьются. Поверь мне, это копье достойно Лизы». «Вопрос в том, достойна ли она этого копья», — фыркнула Амина. Несмотря на то, что копье для нее было совершенно бесполезно из-за контракта воды, ей было немного завидно, что какая-то девчонка, еще толком не пробившаяся через пруд, вот так просто заполучит столь мощное оружие. «Не завидуй», — фыркнул Эдван и, вспомнив лицо любимой, добавил «Она достойна». «Ну, посмотрим, как она примет подарок от того, кто связался с... кошками», тихо произнесла Амина в самый последний момент, удержавшись от того, чтобы обозвать людей тварями. Стояли они не так уж далеко, а уж кто-кто, а мастер озера с контрактом ветра на слух не жаловался. «Нормально примет». Невозмутимо ответил Лаут, подхватив с земли походную сумку и натянув на нос маску от доспеха. «Поговорим в дороге». Настало время отправляться. Пока парень восхищался копьем, да общался с блондинкой, кусай, успел договориться с лидером группы людей и уже в спокойной обстановке, удостоверившись, что те движутся в ту же сторону, что и они, предложил двигаться вместе. Будь его воля, он, конечно же, не стал бы навязывать свою компанию людям, и спокойно продолжил выполнять задания главы клана, но... Кусай прекрасно понимал, что люди, скорее всего, тоже несут какое-то важное сообщение для владыки Перевала. И без его помощи их шансы добраться до цели не слишком-то высоки. Понимал это и лидер человеческого отряда, коренастый мужчина, назвавшийся Дагом, а потому он одним грозным рыком заставил членов своей группы воздержаться от ненужных высказываний в сторону зверолюдей, позволил командовать дорогой до перевала сильнейшему, то есть «кусаю». Они продолжили путь вдоль берега на небольшом расстоянии от воды так, чтобы их движение невозможно было разглядеть с другой стороны. В начале пути они заглянули в лагерь обезьян, который сожгли сразу после сбора трофеев. Кроме камней, атры и золота, ничего особо ценного там не оказалось. Все оружие и доспехи ударный отряд предпочитал носить на себе. Их группа двигалась быстро, стараясь преодолеть за день как можно большее расстояние, останавливаясь лишь на привалы длиной не более часа, во время которых воины должны были отдохнуть и восстановить потраченную атру. «Ну и как ты до этого докатился?» — спросила Амина на одном из таких привалов ближе к вечеру, когда у них с Эдваном появилась наконец возможность поговорить. «Считаешь меня предателем?» — усмехнулся Лаут. «Я хочу сначала понять причины», — сказала девушка. «Я же вижу, что ты с ними общаешься как... как с любым разумным», — ответил Лаут. «Ты не права, если считаешь, будто я в одночасье полюбил всех тварей. Это не так. Обезьяны не дадут соврать. Просто... просто я понял, что те, кто разумен, на самом деле не сильно-то и отличаются от нас. Ну, не считая внешности. И если они не продались первому за контракт жизни и не бросаются в драку первыми, то и враждовать не обязательно. Увидев на лице Амины выражение полного шока от его речей, парень поведал ей свою историю с того момента, как они с друзьями вышли из ледяной пещеры. Рассказал о схватке с черным Мао и о времени, проведенном в тюрьме у Фациан. Самир, краем уха, услышав часть рассказа, усмехнулся и довольно громко рассказал о том, как Лаут метался по камере от одного кота к другому, словно загнанная в угол крыса, Так Эдван понял, что помимо Амины его внимательно слушают почти все якобы медитирующие неподалеку люди, которые просто не подают виду. Тогда он сместил акцент и рассказал о заключении более подробно, не забыл упомянуть издевательство Фациан, резню под железной горой и особенно убийство принца в отместку Самиру, а после просто поведал, как ему совершенно бескорыстно спасли жизнь, исцелили и снарядили в путь довольно едко сравнив этот поступок с тем, как его лечили в городе. Услышав упоминание о старике Шанфане, Амина недовольно поморщилась и помянула первого. «Как видишь, порой у кошек куда больше человечности и понимания, чем у нас», — невесело хмыкнул парень, закончив рассказ о своих приключениях. «Да уж», — вздохнула Амина. «Я... мне надо это обдумать. Но теперь я хотя бы понимаю, почему ты здесь». «Лучше расскажи, как прошел ваш путь», — перевел тему Эдван. «И что за сообщение вы должны передать от Агнара? Он вернется на перевал?» «Вернется, но не скоро», — сказала девушка, проигнорировав выразительный взгляд командира. «Ему осталось совсем немного до завершения какого-то возвращения к истокам, после чего он сразу отправится сюда. Перевалу придется продержаться до этого времени». «Вот как...» — пробормотал Эдван... Но, решив не заострять на этом внимание, вернул разговор к выжившим. Так куда он привел вас? Как там мастер Ган? О, хохотнула Амина. Он-то, пожалуй, устроился лучше всех. Он теперь глава нашего клана. Ты не представляешь, как плевались некоторые надутые индюки. Я думал, путешествие собьет спесь. С большинства сбило, но кое-кто так и не смог вырваться из мира иллюзий, сказала Амина, после чего ее улыбка резко померкла. Он провел нас через ущелье Шасул. Не знаю, как ты в детстве умудрялся жить рядом с этим кошмарным местом, но, поверь на слово, та арка в подземелье была лучше в тысячу раз. Шасул, пробормотал Эдван, вспоминая ущелье. Непростое место, но... «Непростое?» — хмыкнула девушка. «Да оно жуткое, проклятое! Не знаю, что там случилось в древности, но Атра там столь мерзкая. Словно липкая, как слизь, а легкий ветерок пробирает до костей не хуже той арки. Сильного давления нет, но из-за тумана и постоянных налетов тварей любой шорох бросает в дрожь. Несколько человек сошло с ума, пока мы проходили его. Пробормотала Амина и поежилась, вспоминая шасул. Выбравшись, мы отправились к реке Лимай, вдоль русла пересекли равнину и добрались до лазурного пика. Много потеряли. Выжило примерно две трети мрачно проговорила Амина. «В основном погибли, конечно, простые люди, но и одаренных хватило, и благородных. Многие, особенно из Марето, до самого Шасула, пытались держаться, вести себя так, словно их дутое происхождение еще чего-то стоит. Я имею в виду не одаренных. Однако очень скоро с них слетела спесь. Вначале ужас ущелья и нападения тварей изрядно проредили тех, кто думал, что их жизнь стоит больше, чем чья-то другая. В конце концов, клановые бойцы не могли поспеть всюду и, естественно, не желали жертвовать собой для спасения какого-нибудь неодаренного болвана. Обычный и подавно. А потом мы добрались до лазурного пика. «Эдван, ты не представляешь, что это за место? Огромный город. У горы с ледяной шапкой, которая действительно порой светится лазурным». «Я в жизни не видела столько людей и столько могущественных мастеров, как там. Представляешь, владыка лазурного пика — море, настоящее, а их зона для тренировок на той самой горе. Там такое давление и лютый холод. Я сумела попасть всего один раз, но зато поднялась на целый ранг». «Молодец», — похвалил Эдван а командир отряда людей, который тайком подслушивал разговор, усмехнулся в усы. «Ах, «Прости, я заболтался. Когда мы прибыли, нам выделили целый квартал для жизни. Пусть небольшой, в не самом лучшем районе, но и не в каких-то трущобах, в среднем кольце. Мне это казалось даром небес после столь долгого путешествия. Но индюкам из Марето, да и кое-кому из наших благородных, чего греха таить, ударило моча в голову и те решили поделить квартал. Вроде как два клана, а значит и жить должны отдельно. Эти дураки еще подумывали других беженцев выгнать, потому что много места занимают, ну... В общем, когда управляющий средним кольцом услышал их пожелания, то посмотрел как на идиотов. А через неделю нас всех объявили одним кланом Белой долины. «Крику было!» хихикнула Амина, вспомнив, как бесновались те, кто, почувствовав себя в безопасности, решил вернуться к старым порядкам. Но мастер Ган всех быстро утихомирил. Парочку крикливых неодаренных выкинули в трущобы, и все недовольные быстро закончились. «Знаешь, мне кажется, они это давно придумали. Уж очень подозрительно мастер Ган секретничал с Леди Джиной с самого нашего прибытия». «Да уж», — хохотнул Эдван. «А как устроились?» А ничего интересного», — махнула рукой Амина. «Марету открыли кузницу, одаренные вошли в местный гарнизон, правда, далеко не все». «Увы, не тот уровень. А мастер Ган продолжил свое дело. Обучает молодежь. Теперь на лазурном пике. Как ему разрешили в библиотеку местной академии забраться, так он и пропал», — хихикнула девушка. «Узнаю у мастера», — улыбнулся Эдван. «Кстати, а почему Белой долины, а не Долины Белой?» «Сама не знаю, пожала плечами блондинка. Кажется, тот, кто вписывал новый клан в городскую книгу, просто слова перепутал» а там уже разбираться не стали. Да и какая в сущности разница? Не то верно. «Привал закончен!» — донесся до ребят голос Кусая, и Эдван, вздохнув, поднялся на ноги и закинул на плечо походную сумку. Пришла пора снова отправляться в путь.